«Эпилог. Ты меня обманул. Я не выйду за тебя замуж. Я не могу связать свою жизнь с человеком, который меня обманывает», — твердо заявила я во весь голос. Соседи по даче с конфуженом замолчали. Каждый сделал вид, что чрезвычайно занят своим салатом и шашлыком и вообще не обращает внимания на то, что у нас тут происходит. А происходило вот что. По случаю избавления от Паши, его положили в психдиспансер, и, как я понимаю, надолго, мы устроили маленький праздник. Пригласили всех, кто помогал в поисках Ани. Устроили танцы, шашлыки и даже караоке включили. Дядя Толя специально притащил свою приставку, телевизор, и мы подключили все это в бане. Но Андрей, мой теперешний бойфренд, все испортил. Он решил сделать мне предложение. Но до этого за пять минут выяснилось, что он мне соврал. Не было у него никаких детей, хотя он и уговаривал свою бывшую. И сказал он мне на вечере выпускников о детях в пику, мол, и у него все хорошо, не хуже, чем у меня. Лжец. Поэтому я и отвергла его кольцо и его красную коробочку. «Мам, ну ты чего?» — подала голос Анька после моего эмоционального отказа. «Он же клевый, мне жизнь спас, и вообще я видела, как вы целовались». Я сконфуженно замолчала и отвела глаза. Все это время мы не только целовались. К счастью, ночевала я теперь часто у Андрея, и на горяченьком нас было не схватить. Аня же за последний месяц успела свыкнуться с новостью, что у нее два отца. Она даже гордилась этим. Один обычный, второй вновь приобретенный. Каждый день дочь прикалывалась на эту тему, чем бесила меня знатно. Он сказал мне, что женат, и у него двое детей. Вновь громогласно улечила я во лжи своего нового бывшего любимого Андрея. А у него ничего не было. Он мне врал, врал, врал. «Ради чего?» — заинтересовался дядя Толя. «Обычно мужчины врут, что не женаты и детей нет». «Мам, может, он тоже двинулся?» — притворно испугалась дочь. «На фоне любви к тебе, а с виду нормальный. Пап, как самочувствие, сердечко не болит?» Новый взрыв смеха. «Сегодня вечером мы как будто главные скоморохи. Впрочем, тема заезженная, мы не обижаемся. Ну и хамское поколение растет. никакого уважения к старшим», — вздыхает Андрей и привстает с коленей, чтобы объяснить. Ну, соврал чуть-чуть, с кем не бывает. На Алине я правда был женат. Зуб даю. Можете посмотреть отметку в паспорте. Теперь развелся и имею полное право позвать другую женщину к венцу. Ну и хлюст, прокомментировала тетя Вера. «А в этом что-то было. Действительно хлюст, разменяет одну Алину на другую. А дети? ревниво переспросила я. Ну, дети, а что дети? Я еще молод, и могу завести хоть еще двоих, если хочешь. Это что, ты предлагаешь мне стать многодетной матерью? Я выгнула бровь. Ты серьезно, предлагаешь мне избавиться от 44 го размера и увлекаться только пеленками, пюре да подгузниками? Можем поувлекаться вместе. Андрей снова упал на колено. Дорогая моя, любимая и ненаглядная Алиночка, смелости все! Прими мою руку, пораненную, между прочим, твоим воздыхателем. Но я не в претензии к тебе, просто напоминаю: Прими мое сердце, в котором живешь только ты. «Ну и моя дочь. Я ведь полюбила ее безумно. И кольцо семнадцатого размера с тремя роскошными бриллиантами, что выбирала твоя дочь. Если не нравится дизайн, все вопросы к ней». «Ну и хлюст», — снова прокомментировала тетя Вера. «Ура!» — крикнул дядя Федя. «А свадьбу тоже здесь гулять будете?» «Не знаю». Я покачала головой и поглядела на дочь. Анька мне подмигнула. Кольцо она выбрала шикарное. Грех не взять». «Да прости ты его, старую соль всю съели, новую чай не заработали». Вздохнула моя мама и подняла тост. «Выпьем за молодых, прекрасных и любимых, Алину и Андрея». «Так ты согласна?» Андрей встал с коленей и обнял меня. «К чему тогда этот цирк?» «Хочу быть уверенной, что вышла замуж за настоящего рыцаря». «Вот и подтверждение нашлось. Люблю тебя». Улыбнулась я и надела на палец кольцо. «Ура!» – гаркнула вся наша компания, и под этот тост мы поцеловались с моим будущим и прошлым, с единственным и несравненным, с любимым Андреем, с мужчиной, который смог изменить меня. Конец книги. Читала Наташа Романова.